Глава вторая. Москва. Прием во французском посольстве. Витька был чертовски зол из-за того, что сделала Маша. Он ее, понимаешь, на французский прием привел и ожидал какой-то в ответ благодарности, раз ей так уж нужно было на какой-то прием. А она повела себя с его точки зрения совершенно по-свински. Нервы у него были натянуты, как канаты. Хотелось напиться или уйти из приема. Но он, вздохнув, не сделал ни того, ни другого. Все же отец много чего ему рассказывал про то, как нужно вести себя в общении с иностранцами. А тут были самые, что ни на есть, рафинированные иностранцы. Да и отец тут лично присутствовал. Виктор не хотел даже и думать, что тот скажет, если увидит его пьяным на дипломатическом приеме. И уходить сразу было стыдно. Отцу потом обязательно станет любопытно, почему он оставил свою девушку одну и ушел. Хотя и так он поймет, что что-то неладно, когда их по отдельности увидит. Витя остановился в нерешительности неподалеку от выхода из зала, но потом решил, что назло Маша с приема не уйдет. А то неудобно перед Ивлевым будет, тот его потом расспрашивать, наверное, станет, как и что там было. И что он ответит, что просто взял и ушел почти сразу после начала? Не врать же своему лучшему другу. Так что позволил себе пару фужеров вина, поел, а потом стал угрюмо и слоняться по залу, стараясь изображать на лице хоть и натянутую, но улыбку. Хотя на сердце у него было неспокойно. Видел Машу пару раз, издалека и тут же в сторону сворачивал. Стоял возле разговаривающих людей, принимая участие в беседах, если людей больше двух было. Где трое или четверо разговаривают, там и еще одному человеку можно присоединиться. Не принято лезть только в беседу двух человек. А потом он вдруг взволновался, поняв, что Маши на приеме явно уже нет, давно на глаза ему не попадалось. Он все обошел несколько раз, и отца уже неоднократно видел, а Маши не было. Даже если она вдруг в туалет пошла, не могла же она там полчаса уже сидеть. Значит, получается, ушла с приема. Виктор послонялся еще минут двадцать, в надежде на то, что все же каким-то образом ее не заметил, хотя понимал, что из-за красного платья ее прекрасно видно будет издалека. А потом, когда совсем отчаялся к нему, подошел отец и сказал, — Поехали-ка, сын, домой, уже пора. Да и поговорить нам с тобой надо. Ну что же, его тут уже ничего не держало, так что Виктор покорно последовал за отцом к выходу. В служебной машине отца они, конечно, молчали всю дорогу. Это была одна из первых вещей, которая научила их всех отец. Не болтать ни о чем важном в машине, где сидит шофер и все слушает. И все равно на то, сколько уже этот шофер у отца служит. Нынешний вот уже лет семь как работает. Помолчали в подъезде, пришли домой. А мама удивилась, увидев их вместе, заходящими. «А что это вы, мужчины? В подъезде, что ли, встретились? Витя?» «А ты почему без Маши? Ты же вроде говорил, что с ней придешь часам к девяти». «Не получилось. У нее дела какие-то», — развел руками Витька. Врать матери не хотелось, но что ему говорить? Что Маша его прямо в посольство бросила, это было как-то унизительно. Отец ничего не сказал. Витька понадеялся, что он и не в курсе, что они с Машей поссорились. Впрочем, даже если он и видел, что они разбежались, придя на прием в посольство, то вряд ли будет об этом матери разбалтывать. Отцу Витька доверял. Тот, конечно, иногда слишком давил, но никогда про его шалости матери не рассказывал. Сам с ним по этому поводу сурово беседовал, если необходимо. По негласной договоренности они оба старались маму не расстраивать. Отец его сам этому учил и потом хвалил каждый раз, когда он свои неприятности матери не вываливал, а сам их решал. Ну или с ним делился в надежде, что отец подскажет правильное решение. Отказавшись от ужина, потому что оба были с приема, они тут же пошли в кабинет. И мать за ними не пошла, поняла, что у них есть какой-то важный мужской разговор. Посадив сына напротив себя, Макаров-старший сказал. — Виктор, надо поговорить. — Во-первых, зря ты у Машиного отца это приглашение взял. Уж не знаю, как он его раздобыл, но это не очень хорошо как для него самого, так и для меня. А во-вторых, Витя решил, что если уж попался, то врать ему не имеет никакого смысла, так что перебил отца. — Пап, давай я тебе сразу скажу, что, во-первых, о котором ты упомянул, никакого нету. Не брал я приглашение у Машиного отца». — Мне это приглашение совсем от другого человека досталось. — От кого же? — удивленно спросил его Макаров-старший. — Да от Павла Ивлева. Он со своей женой постоянно по этим иностранным приемам ходит. В эту пятницу он не мог, попросил меня его выручить. Сказал, что паспорта все равно никто не сверяет в посольстве. — Так уж и выручить? — недовершиво спросил его отец. — Ну да, и он занят в эту пятницу, и супруга его в эту пятницу занята. Не смогли они. У Паши там несколько приемов на эту неделю было. Он попросил его выручить именно с этим французским. — Так, ясно, — задумчиво наморщил лоб отец. — Ну, тогда этот вопрос снимаю. Если от Ивлева, то ничего страшного. Тут уже ни я, ни отец Маши ничем не рискуют. Это уже у Ивлева только проблемы будут, если кто-то узнает, что он вам свое приглашение передал. Да это вот такие себе проблемы, незначительные. Разве что французы обидятся и больше его никогда не позовут на свой прием. Тут им пришлось прерваться, потому что зазвонил телефон. Второй аппарат был у отца прямо в кабинете, так что, сняв трубку, он поговорил по нему где-то полторы минуты. Витя слушал с любопытством, потому что отец ему уходить не велел. Тот с кем-то обсуждал какую-то девушку, которую почему-то надо было доставить домой. Необычная тема. Ничего подобного из разговоров отца Витьке раньше слышать не приходилось хотя слушал он телефонные разговоры отца часто и без всякого своего на то желания. Телефон, когда он был дома, часто разрывался, звонок шел за звонком, и вовсе не все эти разговоры отец проводил в своем кабинете. «Ну вот», — сказал отец, положив трубку на рычаг, — «собственно говоря, как раз всплыл и второй вопрос, что я хотел с тобой обсудить». — Ты же вроде бы должен знать, что такое дипломатический прием и как себя на нем нужно вести, правильно? — Да знаю я, — сказал Витька, — и вы с мамой рассказывали. Маша мне целую лекцию прочитала, прежде чем мы туда пошли. «Ну, — Но если так, сын, — нахмурился отец, — то объясни мне, как вышло, что вы пришли туда вдвоем, а спустя минут сорок я встречаю твою девушку одну, пьяную, да еще и вовсю болтающую с каким-то иностранцем. — Уж не знаю даже, что она ему там наболтала, учитывая, что у нее самой отец дипломат, и она могла случайно наслушаться всяких щекотливых моментов. — Да и вы с ней, наверное, хоть раз да обсуждали что-то помимо ваших отношений. — Маша напилась? — неприятно поразился Витька. — Еще как напилась! — кивнул отец. — Мне пришлось одного из своих дипломатов отправить, чтобы он оторвал ее от иностранца и домой завез. Собственно говоря, вот это он и звонил. Отчитывался, мол, все прошло хорошо, сдал ее бабушке, и поскольку знал, что я задержусь на приеме, то позвонил уже тогда, когда я точно домой вернусь. — Так вот, сын, одно из важных правил посещения дипломатических приемов в иностранных посольствах — это если вы пришли вдвоем, то вдвоем и уходите. — Что у вас случилось такое, что Маша вдруг оказалась одна без твоего присмотра в таком состоянии в компании иностранца? — Папа, да не знаю я. Честно? — беспомощно разведя руками, ответил Витька. — Все нормально было. Шли на прием веселые. Она очень радовалась. Ты же знаешь, она французский язык знает, культуры Франции, восторгается. Потом она вдруг выхватила у меня приглашение, увидела, что оно на имя Ивлевых, и после этого все переменилось. — Выглядело все так, словно она с Ивлевыми поссорилась, а мне ни слова об этом не сказала, поэтому оскорбилась, что приглашение именно на их имя. Но если бы она поссорилась с Ивлевыми, наверное, они не дали бы нам приглашение, чтобы сходить на французский прием, правильно, отец? Или попросили бы меня, может быть, с какой-то другой девушкой туда сходить? — То есть, когда вы только направлялись на прием, Маша не знала, что приглашение тебе дал Павел Ивлев, правильно? — решил уточнить отец. — Да, так оно и есть. Паша сказал не говорить Маше, от кого приглашение. Мол, таинственные мужчины девушкам больше нравятся, чем простые и понятные, как пять копеек. — Так и сказал, — улыбнулся отец. — Ну, почти так. Про пять копеек я сам добавил, — признался Витька. — Ну, в том, что ты рассказал, есть свои резоны, — задумчиво произнес отец. — Все верно. «Если бы она с Ивлевами поссорилась, вряд ли они тебе бы дали приглашение и не возражали бы, что ты именно с ней пошел на этот прием». Павел Ивлев создает впечатление очень умного парня. Наверняка должен был понимать в этом случае, что если Маша его недолюбливает, то может создать ему проблемы на приеме, даже просто выдав, что приглашение от него получено. «Конечно, любое посольство предпочитает, чтобы по приглашению приходили именно те, кто были приглашены, а не кто-то другой. Так что вполне может быть, что вы с Машей его крупно подставили перед французами. И в целом, сын, я бы тебе рекомендовал, в силу того, что произошло, повнимательнее присмотреться к Маше. Знаю я, что у тебя к ней чувства». «Но, возможно, эта девушка слишком легкомысленна, чтобы быть тебе в будущем хорошей женой, потому что сегодня она вела себя там абсолютно безобразно. Даже если она просто Ивлевых в силу чего-то недолюбливает и обиделась, что приглашение именно одних — это не повод бросать тебя и напиваться как сапожник, разбалтывая иностранцам то, что им не следует знать». Но, конечно, сын ты сам должен об этом подумать и сам с ней разобраться. Но пока не разберешься, лучше не води ее на иностранные приемы. Не подставляй тех, кто дает тебе приглашение. Но вторая проблема. На приеме же, помимо иностранцев, есть еще и много советских граждан. И некоторые из них тесно связаны, сам понимаешь, с кем. Хорошо, что Маша, скорее всего, практически никто не знает. — Ну, не совсем так. Вынужден был сознаться Витька. Она на прошлой неделе была со своим отцом на приеме в румынском посольстве и могла там, в принципе, с людьми определенными познакомиться. Отец ее, скорее всего, представлял там людям. Кто-то из них мог и сегодня быть. — Ну, тогда все может оказаться для нее совсем плохо, — развел руками Макаров. — Не удивляйся, в общем, если в деканат биологического факультета МГУ... «Придет какое-нибудь письмо, осуждающее ее безобразное поведение на иностранном приеме со всеми последующими оргвыводами. Она же в этом году университет заканчивает, правильно?» «Да, все верно. У нее пятый курс», — кивнул Витя, которому слушать все это абсолютно не нравилось. Но он понимал, что дело серьезное и не время сейчас капризничать. Тут снова зазвонил телефон. Макаров-старший снял трубку, поздоровался и передал сыну, сочувственно глядя на него. — Это Виктория Францевна, — прошептал он. Витька, тяжело вздохнув, приготовился к неприятному разговору с бабушкой Маши. — Москва, квартира Ивлевых. Расстался с Бочкиным. — Вопрос теперь у меня главный, что с Луизой делать. Догадки мои оправдались. Она на штазе работает. Уж если об этом бывший сотрудник ГРУ уверенно заявляет, да с совершенно логичными доводами, то я склонен ему верить. Заходим мы с Тузиком домой, а мне Галия радостно говорит, тут же заставив отбросить все мои размышления про Луизу в сторону. — Паша, Диана звонила, они с вердалсом к нам из аэропорта едут. Еще сказала, что они и на Сицилию летали тоже, мол, расскажет и про это. — Прямо из аэропорта к нам? В такое позднее время? — поразился я. — А с чего вдруг? Наверняка же устали после перелета. Поехали бы домой отдохнуть лучше, а завтра уже с нами бы и встретились. — Наверное, подарки хотят нам сразу подарить, чтобы чемодан с собой лишний не таскать потом, — сияющими глазами предположила жена. — Ну да, кто же в ее возрасте подарки-то не любит, а Диана всегда знатные вещички привозит. Я и сам прекрасно помню, как в прошлой жизни в молодости подарки и хорошие вещи любил. А после пятидесяти, как отрезало, появилось вдруг понимание, что с собой на тот свет всего этого не забрать. И люди гораздо важнее вещей. И я свое отношение к вещам и людям кардинально поменял. Люди прежде всего, а любящие тебя люди и друзья прежде других людей. Все сделаю, чтобы на склоне лет быть окруженным любящими людьми». Потому как разницу я прекрасно понимаю. Вот оно, главное преимущество второй жизни. Деньги, дорогие пабрикушки, это всего лишь ресурсы. Денег должно быть побольше лишь по одной причине. Нищета — очень неприятное явление. Кому же захочется быть нищим, если коммунизм невозможен, а люди, придумав деньги, сделали все, чтобы тем, у кого их мало, жилось максимально некомфортно. А так... Мне глубоко все равно, какой стоимости у меня на руке часы, лишь бы хорошо работали. Ну и в крайности, конечно, я не ударяюсь. Попробуй на иностранный прием в свитерке растянутом и джинсах сунуться, или в таком виде к чиновнику в серьезную организацию прийти. Всему свое время и свое место. Так что хороший костюм для меня тоже ресурс, позволяющий мне свои задачи более успешно решать. И хороший галстук... Хотя я их в прошлой жизни начал после сорока лет уже ненавидеть. Ну да, удавка на шее, мешающая дышать. Что в ней может быть хорошего? Чёртова мода, в соответствии с которой без него на тот же посольский приём и не сунутся. Так что радоваться неизбежным подарком от сестры и её мужа так, как Галия, не могу. Я гораздо больше радуюсь их приезду и возможности с ними пообщаться» но жену за ее радость не осуждаю. Как говорится, кто сам без греха, тот пусть и бросит камень. Сам точно таким был. Честно говоря, когда разговаривали с Вердаусом и Дианой еще на Кубе, был уверен, да и они в этом были уверены, что они приедут в Москву гораздо раньше. Что-то говорили даже, что сразу после Рождества, числа 26 декабря. Но программа у них изменилась, и я об этом абсолютно не жалел» потому что, оказывается, они слетали на Сицилию, а это значит, побывали в гостях у Альфреда. Так что я, конечно, рассчитывал на то, что они мне расскажут, как там мой итальянский друг обустроился на новом месте. Конечно, организовал для него эту возможность, но все еще волновался, справится ли он, потянет ли такое большое дело. Все же, если человек собирается стать профессором, мало ли у него деловой хватки не хватит. Все же целым заводом руководить это тебе не лекций считать. А там еще и мафия сицилийская максимально густо примешана. Впрочем, насколько я понимаю, на Сицилии ни одно серьезное дело без мафии невозможно. В общем, ожидал, конечно, от Дианы и Фердауса подробного отчета по этому поводу. Но разговор наш начался вовсе не с этого, когда я их на улице дождался. В этот раз Тузик и не стал брать, потому что ветер так на улице разгулялся что я большую часть времени, пока их ждал, в подъезде провел. А потом ветер вдруг стих, так же внезапно, как и поднялся, и через минуту и гости приехали. Едва выйдя из машины, обняв меня по очереди, Диана и Фердаус даже не стали доставать вещи, а сразу же предложили прогуляться около дома. Похоже, что-то важное, что надо сразу вот так обсудить, понял я. Думал, потом пойдем на улицу поговорить, после того, как хоть подарки их в квартиру занесем. Погода теперь позволяла, так что пошли вдоль нашего дома, и Диана и Фердаус выглядели какими-то смущенными. Случилось что-то. Наконец не выдержал я, видя, что они как-то мнутся и сами не начинают разговор. «Ну, как сказать, Паша?» Наконец заговорила Диана. «Мы там немножко за Тараком не присмотрели. Он же в нашей советской специфике не разбирается». «Ладно», — сказал я, — «так в чем там проблема?» «Что-то случилось не то с обменом плитки на лекарства?» «Ну да, если про советскую специфику вопрос, то это схема, которую мы при помощи Сачана и его тести организовали, чтобы плитку импортную заполучить, единственная, в которой мы Тарека задействовали». «С обменом плитки на лекарства?» Удивленно подняла брови Диана, а потом сообразила. «А, ты про то, что уже давно затеяли?» «Нет, там вроде бы все хорошо идет. Ладно, давай я сразу к делу перейду». Ты получил подарок от Тарека недавно? Должен был помощник Фердауса из Старк привезти. Да, получил. Какой-то необычно тяжелый телефонный аппарат он привез. Про него речь, сказал я. Да, про него. А ты им хоть не пользуешься сейчас? Тихим, вкратчивым голосом спросил меня Фердаус. Нет, у него трубка очень тяжелая. А Галия, вы сами знаете, может по 30-40 минут по телефону разговаривать. Она сказала, что ей три минуты тяжело им пользоваться с такой-то увесистой трубкой. Рука устает, так что мы его в шкаф спрятали и прежний аппарат поставили. — Вот и здорово! — тут же ожила Диана. — В общем, проблема в том, что он сделан из чистого золота. — Да ладно! — не поверил, конечно, я. — Это правда, — развела руками Диана. — Так же из Ливана. Но сам, наверное, знаешь, что люди там очень золото любят. — Решил, что этот подарок должен быть символическим. — Сказал, что ты столько всего для нашей семьи сделал и по Сицилии, и по Швейцарии. — Ну, по Швейцарии я имею в виду твое предложение по структуре безопасности. Оно очень удачное с точки зрения самого Тарека. — Да уж, как говорится, что удивили, то удивили. Мне, само собой, такая мысль в голову не пришла. Я же не новый русский, чтобы от друзей или родственников такие подарки ожидать получить и гневаться, когда подаренный телефон сделан не из золота, потому что логично же, что должен быть из золота. Так что все, что сейчас мог сказать им, так это... Ну, Тарак, блин, дает. Да мы ему объяснили, конечно, что в СССР такие подарки делать крайне не рекомендуется. Он же все же много где был, но в СССР только Фердауса навещал пару раз и в нашу местную специфику, конечно же, не вникал. — вздохнула сестра. — Как же хорошо, что эта бандура такая тяжелая, что я ее в шкаф спрятал подальше, — почесал голову я. — А догадайся он, к примеру, трупку из какого-то легкого материала сделать, то телефон вполне мог стоять сейчас у нас на полке, аппарат-то красивый, ничего подобного в СССР не купишь. — Ну да, конечно, красивый, — согласно кивнула сестра. Тарек же приказал купить самый дорогой телефонный аппарат, разобрать его и точно один в один сделать все детали, которые можно заменить без ущерба для функциональности из золота. Провод, значит, точно не из золота, что от корпуса к трубке идет, решил пошутить я. Прискорбно, прискорбно. Еще бы граммов 30-40 золота было бы как минимум. Диана и Фердаус поняли, что я шучу, и, видимо, обрадовались, что я тут ногами, не топаю и не ору на них. А смысл мне это делать? Во-первых, подарок уже у меня. Во-вторых, они, я так понимаю, понятия не имели о задумке Тарека. В-третьих, я этот аппарат, слава богу, нигде не засветил. Стоит эта бандура у меня молча в темном шкафу, кушать не просит. Видела эту штуковину, кроме меня, только Галия. И она, конечно, тоже ни на секунду не заподозрила, что эта тяжеленная фигня может быть золотой. Ну и дальше ей знать об этом совершенно не нужно. Ни к чему мне так потрясать ее психику, иначе у нее тут же неизбежно начнутся вопрос о том, что ж такое ценное я для семьи Эльхаш сделал, что мне такие подарки шлют. Ну а так, не с точки зрения перспективы красоваться им в Советском Союзе, такая перспектива может оказаться очень печальной для моего будущего, а с точки зрения того, что золото есть золото, то как инвестиционный актив вполне пойдет. Достроят по весне музей, оттащу телефон туда вместе с золотыми монетами. Пусть лежит себе в моей подземной ячейке, кушать не просит. А как Горбачев все уронит, можно будет какому-нибудь новому русскому по двойной цене сбыть. Они ж как дети и вороны, очень радуются всему блестящему. Хорошо, кстати, что я и коробку из-под него не выкинул. Будет лежать себе там скромная коробочка где-нибудь на полке в моем хранилище, никого совершенно не смущая.